Глава 7. 1701 год, июнь 18. Вена, Москва. «Наши союзники в северных Нидерландах разбиты», — мрачно произнес Карл, сын Леопольда австрийского и претендент на корону Испании от Габсбургов. «Это случайность». Отмахнулся Евгений Савойский Которого по такому делу выдернули из войск Для участия в Совете как лучшего полководца Австрии Карл действовал поспешно и необдуманно Вопреки здравому смыслу Пусть так, но англичане и голландцы разбиты Не давая им собраться с силами, шведы давят с востока А с запада в северные Нидерланды вошли французы заметил эрцгерцог Иосиф. «Вот!» — воскликнул Карл. «Они разгромлены, и мы остались один на один против Франции, Испании и Швеции. И турок!» — дополнил отца Иосиф. «А что, они уже перестали бояться русского десанта?» Судя по всему, Людовику не сильно и хочется скармливать северные Нидерланды Карлу. Усмехнулся эрцгерцог. «Русские пока заняты домашними делами. Султана же осаждают голландские, английские и, о чудо, французские послы! По всем правилам военной науки, самым решительным образом ведя траншеи к его укреплениям, говорят, он от них в гареме прячется. Мы можем ему только посочувствовать». Тяжело вздохнув, произнес Леопольд. «Ему действительно стоит посочувствовать», — согласился Иосиф. «Удалившись в Эдирне, он практически не занимается государственными делами, что очень скоро должно поставить крест на его земном пути». «Брат?» «Да». Его брат Ахмед, куда более деятельный и активный, скажем так, проводит слишком много времени в окружении янычар, и там настроения весьма занятные. «Янычары опять воду мутят», — скривился Карл. Они считают, что поражение османского флота при Керчи и Азове всецело на совести Мустафы, который распустил моряков и не занимается делами. Да и утрату Азова с Керчью они туда же приписывают. Неужели они думают, что сменив султана, они смогут разбить русских на море? Нет, отец. Флот строить не быстро и дорого. Равно как и не просто найти подходящие экипажи. Нет, янычары считаю что с русскими надо будет разбираться позже. Когда к тому будет подходящий момент? А сейчас замириться. И ударить по нам. Ведь почти все наши войска сейчас в Италии и на Рейне. Где скованы французскими армиями. это Отличный способ попытаться вновь взять Вену. «Мне неизвестно, ведают ли они уже об успехе этого шведа, но если узнают, то как, мне кажется, только укрепятся в своих убеждениях? Ведь теперь французы навалятся на нас новыми силами». «В Венгрии неспокойно», — добавил к словам брата Карл. «Мне кажется, эти ракоцы опять что-то затевают». «Нам нужно как можно скорее выходить из этой войны», — произнес Иосиф. «Да, корона Испании нашему дому очень нужна, но из-за этого проклятого шведа мы оказались в крайне незавидном положении. Хотя выглядело все неплохо еще каких-то два месяца назад». «Да?» — меланхолично кивнул Леопольд. Англичане с голландцами хотели перейти в наступление и разбить французов во Фландрии, а потом и подходящих им на помощь шведов. По частям. Но французы благоразумно отступили, не ввязываясь в генеральное сражение. Шведы же. Их было меньше, у них не было артиллерии, и они все же, атаковав с ходу победили. Что это, как не происки лукавого? Зная о численности и составе шведских войск, Джон Черчилль оставил часть своих сил в гарнизонах, чтобы обезопасить свою армию. «Опасаясь, что французы решатся ударить ему в спину», произнес Евгений Савойский. «Это вполне разумный поступок. Французы ведь действительно попытались двинуться за ним, пока не уперлись в гарнизоны. «Шведы все испортили», — покачал головой Леопольд. «Скорее случайность. Джон все сделал правильно. Просто Карл дурно воспитан и совершенно одержим своими восторгами и страстями. Он рвался в бой немедленно, стремясь добиться победы как можно скорее». Если бы он подождал до утра, то был бы разбит, как и должно для любого порядочного человека в той ситуации. Черчилль просто не успел выстроиться, не успел поставить всю артиллерию. И его кавалерия, разбитая шведской, была к моменту атаки рассеяна и неорганизована, лишь собиралась на фланге. Об угрозе обхода он вполне знал и пытался его предотвратить. Даже отправил туда пару пехотных полков. Но они просто не успели дойти. Все развивалось слишком быстро. может быть, это не случайность?» — спросил Иосиф. «Может быть, Карл прекрасно понимал соотношение сил и свои шансы? Решил воспользоваться единственной возможностью. Рискованно, но что было альтернативой? Принять правильный бой и оказаться разбитым? — Может быть, — кивнул Евгений. — Так может нам постараться сорвать переговоры о мире? После затянувшейся паузы спросил Леопольд. — Если турки будут заняты русскими, то не станут нам угрожать? — Тогда не получится отвлечь шведов от северных Нидерландов. Они уже потеряны. «Многие города сильно укреплены и не собираются сдаваться ни французам, ни шведам», произнес Иосиф. До 15 тысяч солдат отошло с поля боя при Гронингене. Еще до 10 тысяч были оставлены Черчиллем в качестве усиления западным гарнизонам, у которых сейчас топчутся французы. Они привлекли даже уже весьма немолодого вабана, Но в любом случае занятие северных Нидерландов — дело долгое, — добавил Евгений. Он великий мастер неспешного наступления. Противостоять ему крайне сложно. Но он ничего не делает быстро. И если выгнать шведов из тех земель, отвлекая на восток, то, скорее всего, Голландия вернется в войну и Черчилль сможет укрепиться со своими солдатами на границе с Фландрией, что не решает проблему с турками и венграми. Русские собирают коалицию против турок, пытаясь привлечь персов. У них это не удалось из-за того, что шах крайне миролюбив. Поговаривают, что в Испахане зреет заговор. Персы хотят сменить шаха, который упускает возможность вернуть их исконные земли в плодородном междуречье произнес Иосиф. «Мы можем поспособствовать этому... этим планам». «Опять убийство правителя», — мрачно произнес Леопольд. Все промолчали. «Может быть, попробовать убить этого, как его, претендента у османов? В конце концов, Мустафа выглядит уставшим от жизни и сломленным. С таким мы легко сможем поддержать мир». Все опять промолчали. Любая из этих задач выглядела крайне сложной. Австрийского влияния в Персии практически не существовало. И как-то чему-то там поспособствовать едва ли представлялось возможным. Убийство же Ахмеда... Да, шансов было больше, но подобраться к нему было едва ли возможно что с ядом, что с кинжалом в первую очередь потому что он окружал себя сторонниками а влияние габсбургов хоть и имелось но сильно ограниченное минимальное такое рабочее потому как они выступали старинным противником с которым давно воевали наконец нарушая тишину леопольд спросил разве у русских есть мотив воевать со шведами выход в балтийское море чем не мотив?» «Сейчас, когда у них идет один успех за другим на юге, когда османы утратили свой флот и не могут ничем парировать на Черном море, разумно ли это?» «Вы знаете новые слухи?» — улыбнулся Иосиф. «Какие?» По нижним германским землям стали рассуждать о коварстве Карла Шведского который пытался убить Петра во время посещения им Риги. «Убить?» — удивился Леопольд. «Да, с тем, чтобы взять в жены его сестру Софью и объединить в своих руках короны Швеции и России». «Карл же совершенно не такой. Говорят, что он восторженный молодой человек с рыцарскими идеалами». Оттого он, по слухам, приходит в бешенство от таких разговоров, но их становится все больше. Вряд ли пётр сможет их игнорировать. Тем более, что заговор Софьи действительно имел место. И такой исход, брак с Карлом, для нее выглядел очень интересным ходом. Допустим, Петр начал войну с Карлом. Хватит ли сил России ему противостоять? Флот османов они разбили благодаря удаче и военной хитрости. Армия же их весьма посредственна. Не получится так, что Карл лишь на время отвлечется, разобьет Петра и повернет обратно против нас. Англичане и голландцы не зря распространяют эти слухи в нижних германских землях. Петр состоит в союзе с Августом Саксонским, Фридрихом Вильгельмом Мекленбургским, и Фредерикам Датским. «К нему достаточно лояльно относятся и шляхта речи Посполитой», произнес Иосиф. «Шляхта ветренна возразил его младший брат. «Но попытка убить гостя даже для нее выглядит перебором», улыбнулся Иосиф. «Так что Вильгельм, вероятно, пытается втянуть всю эту коалицию, что Петр собирал против османов уже в войну со шведами. — Фредер грезит возвращением с кони, Август мечтает завоевать Ригу, а Фридрих Вильгельм взять шведскую померанию задумчиво произнес Леопольд. — Удобное совпадение, не правда ли? — улыбнулся Иосиф. — Мне даже кажется, что Петр пытается составить союз именно против шведов а на юге просто шумел, чтобы молодой и неопытный Карл подставился под удар. Ведь если подумать, что сейчас получилось. Карл с армией стоит в северных Нидерландах, враждебных, прошу заметить, и ведет там войну. Его снабжение идет через нейтральные германские земли. В случае, если против него вступят в войну и Дания, и Мекленбург, Он окажется отрезан от баз снабжения. Да, не полностью, но в немалой степени он затруднится. Начнет грабежом промышлять. Против него встанут и другие земли Нижней Германии. Дания своим флотом заблокирует провоз снабжения по морю и отрежет померанию от связи со Швецией. Возможно, и Ливонию, обеспечив тем самым успех саксонскому и русскому оружию. Это очень похоже на хорошо продуманную ловушку. При условии, что Карл не разобьет датскую и мекленбургскую армии так же играючи, как разгромил англо-голландскую, заметил Евгений Савойский. Ему явно благоволит удача. Даже в этом случае союз, собранный Петром, непреодолимо сильнее Швеции. И рано или поздно у Карла просто кончатся деньги или люди. «Резонно!» — кивнул Евгений и посмотрел на императора. А следом за ним посмотрели и другие. «А что от Австрии требуется?» — Кмура спросил Леопольд. «Мы можем просто подождать, и все само собой образуется». «У Петра подрастает наследник», — произнес Иосиф он практически ровесник нашей марии магдалины не слишком ли будет выдавать твою сестру за этого варвара несколько раздраженно поинтересовался леопольд мы можем начать переговоры если русские покажут себя в войне останем развивать этот вопрос если нет отступим россия укрепляется при новом правителе Его сын всячески поддерживает отца в его начинаниях. Посмотрим. Прервал эту тему Леопольд, не желавший поднимать такие вопросы при Евгении Савойском. Все-таки это личные дела династии. Алексей сидел в кафе. В первом кафе России. После того, как Наталья Алексеевна уехала в Мекленбург выходить замуж, Ее особняк был пущен под переоборудование в публичное здание. С ее согласия. В большое кафе-клуб. Царевич постарался, привнеся в него все, что можно было, из практики подобных заведений 21 века. Само собой, с поправкой на ветер. Потому как кафе «Здесь» в 1701 году Получалось местечком для практически исключительно состоятельных людей. Во всяком случае, на регулярной основе посещать его могли только они. Здесь можно было попробовать около 20 сортов кофе, какао семи сортов, несколько десятков вариантов чая и отваров, включая ягодные, десятка-два разных легких коктейлей и легкие закуски с десертами. Играла живая музыка. В принципе, Алексей хотел бы найти какой-то механический аналог, но живая музыка выглядела безальтернативно. А главное, здесь регулярно проводились тематические вечера, продолжая традиции встреч в салоне Натальи Алексеевны. Только теперь им заведовала царица, хотя ей, конечно, не хватало той мягкости и ловкости, которая имелась у сестры царя но она брала другим, страстью, напором, масштабом, так что люди продолжали приходить. Иной вечер приглашали поэтов для чтения стихов, иной вечер зачинали дебаты на какую-то хозяйственную тему, ну и так далее. Впрочем, большую часть времени кафе было открыто для свободного посещения как в общем зале, так и в многочисленных кабинетах, где царевич предлагал уважаемым людям проводить переговоры на нейтральной территории. Именно здесь за чашкой кофе он и сидел, когда вошли немного грубовато выглядящие немцы. По одежде было видно состоятельные, но не дворяне и, вероятно, не купцы. Оттого нормально подать себя не умели. Вошли и встали в нерешительность у входа. «Вы братья Вайерсберг?» — спросил царевич на немецком. «Да?» — осторожно, — ответили вошедшие. «Проходите, садитесь», — указал он на стулья за своим столом. В кафе в это время не было никого, только сам царевич да несколько лейб-киросир через столик делали вид, что коротают время за чашечкой ягодного чая. Гости немного помялись но, переборов себя, подошли и сели. «Сделайте им тоже», — распорядился Алексей, показывая на свой капучино. Официант кивнул и испарился. «Здесь», — обращаясь к гостям, произнес Саревич, — «можно общаться без чинов Впрочем, не забываясь. Удобное место, чтобы что-то обсудить». «Нам сказали, что вы хотели сделать большой заказ». «Осторожно», — произнес Питер. «В России очень плохо с производством белого оружия для армии. Практически все сабли мы закупаем либо у персов, либо у турок, либо в германских землях, а раньше брали еще и у татар разных. Шпаги берем в Германии. Как вы понимаете, такое положение дел для столь большой страны, как Россия, неприемлемо. У нас одной армии больше 150 тысяч человек». И я хотел бы, чтобы вы поставили здесь, в России, оружейный завод. Дабы вас никто не притеснял, я готов войти в долю и дать денег на строительство, а также гарантировать стабильные заказы от короны». Закашлялись немцы. Выезд из Золингена на постоянное жительство крайне не приветствовался для мастеров-оружейников. Но предложение царевича выглядело впечатляющие Стабильные заказы для такой армии могли обеспечить безбедное существование их семье на многие поколения. Тем более, что отдельные мастера к 1701 году уже регулярно из Олингена сбегали. В частном порядке. А не вот так, по приглашению наследника престола. Кроме того... Если все пойдет хорошо, здесь, в Москве, есть большие возможности для продажи клинкового оружия на очень широком рынке. «Это будет непросто», — произнес Вильгельм. «Здесь недалеко, в Кашире, стоят заводы по выделке железа. Там же варят сталь в тигелях. Не самую лучшую, но много и дешево. Эти заводы обеспечивают сырьем производства мушкетов, дешевым намного дешевле, чем у вас в Золингене, и обеспечат сырьем и вас. Уголь у нас тоже сильно дешевле, да и вообще цены пониже. Так что издержки производства здесь не идут ни в какое сравнение с теми, что были у вас там», — махнул рукой царевич. «Даже при тех методах выделки клинков, что вы практикуете, они будут выходить тут много дешевле, отчего их охотнее станут покупать». Если же пойти вперед и удумать новые методы... Новые методы не всегда лучше старых. Мой хороший знакомый, Никита Сындемидов, буквально за пару лет смог расширить производство от выпуска пары сотен мушкетов в год до 10 тысяч. И продолжает его расширять, потому что стремится заработать. Стремится выйти на рынки Персии, Старого Хорезма и Индии. «Думаю, вы не хуже меня понимаете, какие это деньги. Я ищу тех людей, которые смогут сделать то же самое, только касаемо клинкового оружия. Я нашел таких людей?» Братья переглянулись, нервно сглотнули. «Сколько денег мы получим для постановки завода?» поинтересовался клеменс А сколько вам нужно? Сто тысяч таллеров, двести тысяч, триста? Мы пока не знаем. Нужно посчитать. В пределах разумного я выделю вам любые деньги, а также позволю ознакомиться с приемами, которые уже на двух очень разных мануфактурах позволили серьезно поднять выпуск продукции. Использовать эти приемы или нет – ваше дело. Главное – «Наладить выпуск множества клинков, установленных образцов и доброго качества». «Мы должны подумать». «Пяти минут вам хватит?» Спросил Алексей, кивнув официанту, чтобы тот уже нес кофе. Перед оружейниками выставили чашки на блюдцах. Поставили сахарницу, если они желают подсластить дополнительно. «Попробуйте!» «Этот способ приготовления кофе – мое изобретение. Знаете ли, люблю кофе, но черный по юности опасаюсь пить много».